Глава 12. Поутру Олег все же рискнул идти прямиком на юг. Пускай там и горел костер, но обходить слишком далеко, да и неудобно будет. Местность по обеим сторонам пересеченная изобилует обрывами и скалами. Пробираться там слишком сложно. Если миновать опасное место выше по склону, то вряд ли их заметят. Странно, но сухая степь осталась позади. Здесь хватало влаги, а вместе с ней – густых зарослей кустарников и рощиц корявых деревьев. Спрятаться среди них проще простого. Дичи тоже встречалось немало. То и дело замечали антилоп, однажды видели степных туров, зайцев было видимо-невидимо, а среди скал пару раз показались горные бараны. На охоту не отвлекались, мяса пока достаточно, не стоит терять время. Рон натер его солью, обернул травой и мягкой корой. Теперь оно не должно испортиться слишком быстро. Впрочем, при таких аппетитах попросту не успеет. Около полудня Монгу заметил дым. Несколько струй поднималось примерно в том районе, где он по темноте видел огонь. Олег, рассмотрев ущелье, будто затянутое тяжелым смогом, покачал головой. Странный какой-то дым. Не похоже на костер охотников или селения ваксов, будто вся долина пылает. «При пожаре огонь виден, да и нечему там гореть», – заявил Эрон. «Лес чахлый, да и сырой, если и вспыхнет, то летом». Млиш рассказывал, что ваксы иногда поджигают степь, чтобы гнать дичь. «Здесь все не так», – возразил гладиатор и пояснил травы мало земля сырая нет хороший пожар не выйдет так и не решив с чем столкнулись путники направились дальше через час порыв ветра принес запах гарри чем дальше тем тяжелее становилась вонь поморщившись аня констатировала такое ощущение что рядом металлургический завод девушка выросшая в индустриальном городе подметила верно Отчетливо воняло горящим углем и асфальтом. Слишком характерный запах, от дров такого не бывает. Олег поначалу предположил пожар Торфяника, но тут же отбросил эту мысль. Болотом там и не пахло. Не выдержав, он повел группу наискосок, опускаясь пониже. Там и путь удобнее, и разглядеть все можно лучше. Еще через полчаса до него начало доходить, с чем они столкнулись. Путники увидели иссушенную пустошь, на ее краю из парочки мест вырывался дым. Подобных проплешин ниже становилось все больше и больше. Дальше они сливались в сплошное пятно, превращая местность в отличную декорацию для съемок сюжетов про ад. Подойдя к дымящемуся отверстию, Олег поморщился. Глаза заслезились, во рту стало кисло. «Пригнитесь к земле и не дышите этой гадостью!» «Ну и дрянь!» – пискнула Аня, пригибаясь. «Сернистый газ! Он ядовит?» – насторожилась девушка. «Скажем так, не полезен для здоровья». «И что это такое?» «Угольный пожар! Пласт горит под землей!» «Понятно! А зачем мы сюда спускались?» «А разве не интересно?» – усмехнулся Олег. «Интересно! Но только воняет сильно!» «Зато нашли кое-что полезное». Он указал на отверстие, клубящееся дымом. «Видишь эти желтые кристаллы?» «Ага, это сера, причем очень чистая». «Полезная вещь. Думаю, тут ее можно насобирать не одну тонну». «А беленькие кристаллики?» «Точно не знаю, но, по-моему, это нашатырь. Возможно, тоже на что-то сгодится». «Будем брать эти желтые камни», – уточнил Рон. Нет, просто место запомним. Странное место и опасное. Тут живут плохие духи. Жар их тел все сжег, а дыхание отравляет воздух. Успокойся, это не духи. Просто подземный пожар. Олег, усталость помутила твой разум. Что может гореть под землей? Видел уголь, который используют наши кузнецы? Да, есть и природный уголь. Его не надо выжигать, он лежит под землей. Где-то, наверное, на поверхность выходил и загорелся от удара молнии или в процессе разложения на воздухе. Потом пожар ушел под землю, лишь местами показываясь. Ведь Монгу видел огонь, а газы просачиваются через породу, на ходу охлаждаются. Вот поэтому здесь и оседают эти возгоны. «Никогда о таком не слышал», – недоверчиво пробормотал Арк. «А зачем мне тебя обманывать? Ладно, надо уходить наверх, к дороге. Этой гадостью не следует долго дышать». «А как же тогда эту серу собирать?» – поинтересовалась Аня. «Очки надевать и дышать через мокрую тряпку». «Какие сложности? Зачем она вообще нужна?» «Не скажи. В сельском хозяйстве используется, массу полезных химикатов можно сделать». И без нее не получить черный порох. С тобой все понятно. Только и наравишь придумать что-то смертоубийственное. А что ты хотела? Усмехнулся Олег. Все мужчины немного звери. Да и не помешает нам хорошее оружие, сама понимаешь. Девушка возражать не стала. Еще через час уже, выйдя к концу дымящейся пустоши, островитяне обнаружили первые следы Вакса. Это были не следы в буквальном понимании. Просто каннибалы установили на ровной площадке грубого деревянного идола, мрачно посматривающего в сторону пожара. Неудивительно, что дикари обожествили столь примечательное место. Однако нехорошо, что они вообще о нем знают. По состоянию фигуры трудно было понять, сколь часто они здесь бывают. Но Ирон, осмотрев все, заявил, что после таяния снега здесь ничья нога не ступала. Олег ему не слишком доверял в подобных вопросах. следопыты с гладиатора никчемный, однако и сам не нашел никаких признаков недавнего вражеского присутствия. У подножия идола в изобилии валялись кости различных животных. Ваксы явно задабривали его кусками мяса, но свежих видно не было. Да и роспись, нанесенная рыхлой охрой, сильно размазалось от дождей, однако было понятно, Дикари здесь бывают. Неудивительно, полоса степей, холмов между землями Хайтана и Нарой богата дичью. Скорее всего, туда нередко отправляются охотничьи экспедиции каннибалов. По словам Лиша, троглодиты не могут обходиться без излюбленной рыбы, поэтому всегда селятся рядом с реками или озерами. Если бы не это... Они бы обитали и здесь, хотя кто знает, доверия словам старика немного, все эти сведения он почерпнул из сомнительных источников. Воспоминания древних путешественников Земли изобиловали небывальщиной, а люди везде одинаковые. Здешние тоже не прочь приукрасить скучное описание чем-нибудь ярким, но не имеющим отношения к реальности. С этого места Осторожность удвоили, хотя и прежде на рожон не лезли. Обходились без криков и песен во весь голос. Древняя дорога обогнула подземный пожар поверху, что для строителей было не слишком удобно. Олег заподозрил, что пламя бушевало уже в те далекие времена, заставив людей загнуть трассу, обходя опасное место. Оставалось удивляться многовековому буйству стихии. Тропа, идущая от ритуальной площадки, Заканчивалась на брусчатке. Лаксы охотно использовали древний путь. Удивляться нечему, это действительно удобно. Олег недолго колебался и продолжил путь по ней. С одной стороны, гораздо безопаснее продвигаться по бездорожью, где риск нежелательной встречи минимален. Но с другой, на это потребуется много сил и времени, лучше уж рискнуть. Далее дорога почти все время тянулась вниз. Путники миновали самую высокую точку здешнего взгорья. Олег мысленно обозвал это место горящим перевалом, очень логичный топоним. Его вчерашние опасения, что до вечера окончить путь не удастся, не оправдались. Шагать по брусчатке под уклон было очень удобно, и путники резко увеличили темп. Ночью все отлично, выспались в тепле, ужины и завтрак сытные, силы резко прибавились. Да и надоело уже бродить. Все рвались поскорее вернуться на остров. Солнце еще не коснулось горизонта, когда показалась река. Холмы подступали к ней вплотную, берег во многих местах был обрывистым. Путники до потемок разыскивали удобный спуск. Добравшись до воды, когда на небе уже появились самые яркие звезды, долгие переходы, поспешный марш бросок последних часов вымотали всех. Аня вообще едва стояла на ногах. Пока Ирон с Олегом заготавливали дрова и рубили камыш, Монгу залез на высокое дерево, изучил окрестности. Спустившись вниз, он ничего не стал объяснять. Первым делом надо успеть разбить лагерь, покуда окончательно не стемнело, все разговоры будут потом. Однако, когда Олег стал разжигать костер, тихо произнес. «Сильный, не разводи». «Почему?» «В ходьбы или чуть больше горит огонь». «Подробностей не разглядел?» «Нет, слишком темно». «Понятно. Спасибо, что предупредил». Олегу пришлось умерить аппетиты. «А жаль. Дров в лесу было полно, костер можно развести знатный. Это было бы кстати, вода уже сошла, но сырость оставалась, так что ночевка будет не слишком комфортной». В такой обстановке хороший огонь – то, что надо, но рисковать не стоит. Большое пламя могут заметить. Уставшие беглецы молча поужинали, расположились вокруг костра. Олег принялся размышлять, что делать дальше. Ведь если начать строить плод, стук топоров наверняка услышат ваксы. Он не сомневался, что огонь горит в их селении. Однако голова отказывалась работать, настойчиво требуя предоставить ей отдых. «Ну что ж, придется думать утром». Олег, Эрон и Аня восседали на крошечной полянке, хорошо укрытой среди кустов. Внизу журчала нара, неустанно подтачивая невысокий обрыв. На все голоса истошно щебетали птицы, по своему обыкновению сойдя с ума по весне. На прошлогодней траве, нагретой на удивление жарким утренним солнышком, сидеть было приятно. Да и прошлогодней ее можно было назвать разве что условно. Уже вовсю зеленела свежая, в считанные дни выбросив сплошной ковер из мрудных побегов. Островитяне укрывались здесь с самого завтрака, после того, как Монгу отправили в разведку. Олег сразу после этого забрался на высокое дерево при свете дня рассмотрел окрестности. Как он и предполагал, немного выше по течению виднелись остатки древнего моста, а на другом берегу выселись знакомые развалины. В этих местах он был дважды. Первый раз вместе с Аней, Светой и тогда еще дружелюбным Антоном, который, к величайшему сожалению, не сдох при нападении жуткой твари Гриндира. Во второй – первом плавании Арго, тогда они под завязку набили трюмы солью. И вот теперь вернулся опять, причем, как и в первый раз, с троими спутниками. История повторяется, разве что из прежних попутчиков осталась только Аня, успевшая за это время стать самым близким человеком.